Портал «Фантаскоп» представляет «Где она? Про цивилизация?» Автор Марина. Читает Олег Шубин. Совпадения в мифах, легендах и культурах разных народов встречаются достаточно часто. Необычную теорию о существовании некой «про оказавшей огромное влияние на культуры древних Египта и Месопотамии, сформулировали известные и признанные египтологи Уолтер Эмери и Уолис Бадж. Также еще один известный современный исследователь Грэм Хэнкок в своей книге «Следы богов» говорит о процивилизации, которая повлияла не только на культуру Египта и Месопотамии, но и на древнюю цивилизацию Центральной Америки. Что это за общий, но очень древний источник? Это гипотетическое, но еще не открытая зона. Это высокоразвитая третья партия, которую имеют в виду Бадж и Эмери. И если она оставила наследие высокой культуры в Египте и Месопотамии, почему бы ей не сделать то же самое в Центральной Америке?» Конец цитаты. Уолтер Эмери, профессор египтологии Лондонского университета, писал о внезапном и стремительном прогрессе Древнего Египта.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 Все это было достигнуто в течение относительно короткого промежутка времени, причем ни в письменности, ни в архитектуре не существовало или почти не существовало базы для такого рывка. Конец цитаты. Он пришел к выводу о процивилизации, наследие которой повлияло на развитие древнего Египта и Месопотамии. Возникает впечатление о косвенной связи, возможно, о существовании третьей партии чье влияние распространилось и на Евфрат, и на Нил. Современные ученые пренебрегают возможностью иммиграции в оба региона из некой гипотетической, но пока не открытой зоны. Но именно третья партия, чьи культурные достижения независимо распространялись на Египет и Месопотамию, лучше всего объяснила бы общие черты и фундаментальные различия между двумя цивилизациями. Конец цитаты. О данной про цивилизации рассуждал египтолог Олис Бадж, сравнивая мифологию египтян и шумеров. Идентичность этих богов Тота и Шина слишком полная, чтобы быть случайной. Было бы неверно утверждать, что египтяне заимствовали божество у шумеров, либо шумеры у египтян. «Скорее всего, богословы обоих народов заимствовали свои теологические системы из общего, но очень древнего источника». Конец цитаты. Но все же самые явные совпадения культур и религии Древнего Египта и Древней Америки – пирамиды, которые вызывают множество споров и рассуждений. Путешественник Турхе Ердал также писал о сходствах культур Египта и Америки. Сходство между ранними цивилизациями Египта и Мексики не ограничивается лишь пирамидами. И в Мексике, и в Египте существовала высокоразвитая система иероглифической письменности. Ученые отмечают сходство фресковой живописи в храмах и усыпальницах, схожие конструкции храмов и искусными мегалитическими колоннадами. Указывается на то, что при сооружении сводов и сплит архитекторы по обе стороны Атлантики не знали искусства сооружения настоящей арки. Обращается внимание на существование циклопических по размеру каменных человеческих фигур, на удивительные астрономические познания и высокоразвитую календарную систему в Мексике и Египте. Ученые сопоставляют удивительную по совершенству практику трепанации человеческого черепа характерную для культуры среднего Средиземноморья, Мексики и Перу, а также указывают на схожий египетско-перуанский обычай мумификации. Эти и другие многочисленные свидетельства о сходности культур, взятые вместе, могли бы подтвердить теорию о том, что однажды или неоднократно суда с берегов Средиземного моря пересекали Атлантический океан и принесли основы цивилизации аборигенам Мексики. Конец цитаты. Нигде, ни в Мексике, ни в другой части Америки, отметил Хейердал, археологи не обнаружили определенных признаков эволюционного развития культуры. Везде, как показали раскопки, цивилизация расцвела сразу, будто привнесенная со стороны. Везде мы находим следы иммигрантов, откуда-то пришедших и принесших с собой зрелую и утонченную цивилизацию в районы где жили довольно примитивные народы. Нигде мы не находим центра, откуда начиналась бы эволюция ранних американских цивилизаций. И, что является еще более поразительным, ранняя цивилизация Америки была ограничена весьма неудобным районом тропических и субтропических джунглей Центральной Америки. Но именно здесь большое океанское течение, идущее от Гибралтара и Канарских островов, впадает в Мексиканский залив. Конец цитаты. Считать данное совпадение простой случайностью и совпадением в прямом смысле достаточно глупо, но разработкой и поиском остатков этой самой неизвестной цивилизации в настоящее время практически никто не занимается. Вы слушали статью «Где она? Про цивилизация?» Автор Марина. Читал Олег Шубин.